На небольшой расчищенной полянке было свежо и сыро. Птицы перестали щебетать, лишенные время от времени начинали сонную песнь и, не окончив её, засыпали на ветвях. Мало помалу и они замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимого ручья, да изредка жужжанье вечерних жуков. Вишь, куда заехали? сказал Михеевич, оглядываясь кругом. И подлинно тут живой души нет. Подожду, посмотрю, кто такой придёт, какого даст совета. Но, ну, коли не дай бог, кто-нибудь такой придёт, что фу! С нами крестная сила. Дал бы я крычуна этому мельнику, кабы не бояли на выручать. Михаилевич слез с своей галки, стрянул её путами, снял узду и пустил лошадку на волю божею. "Щепли себе травку", сказал он. "А я войду в избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нет ли чего перекусить. Хозяйство, может, хоть и не доброе, да ведь и голод не тётка". Он толкнул ногой низенькую косую дверь. Странно раздался в этом безлюдном месте её продолжительный скрип, почти похожий на человеческий плач. Когда наконец, повернувшись на петлях, она ударилась в стену, Михеевич нагнулся и вошёл в избу. Его обдало темнотой и запахом остывшего дыма. Пошарив кругом, он ощупал на столе краюху хлеба и принялся убирать её. за обе щёки. Потом подошёл к очагу, порылся в золе, нашёл там горячие уголья, раздул их не без труда и зажёг лучину, валявшуюся на лавке. Между печью и стеною были укреплены палати. На них лежало разное платье, между прочим, один порчёвый кафтан, шитый хоть бы на боярина, На стене висела мисюрка с богатую золотую насечкой, но более всего привлёк внимание Михеевича стоявший на косике образ, весь почерневший от дыма. Он примерил его с неизвестными хозяевами. Михеевич несколько раз на него перекрестился, потом погасил лучину, влез на палати, растянулся, покрихтел и заснул богатырским сном.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 Не замай, сказал ему другой дюжий парень, у которого только что ус пробивался. Что он тебе сделал, а? При этом он оттёр товарища плечом, а сам уставился на Михеевича и выпучил глаза. Ишь, сядой, заметил он с каким-то почтительным удивлением. Да ты тюлей Что вязался? закричал на него первый. Что он тебе? Отец али свад? А то он мне, что старик, ишься,дой, потому старик. Я тебе говорю, не отроняйся, орчаю. Громкий смех раздался между людьми, вошедшими толпой в избу. Эй, хлопко, сказал один из них. Берегись!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 Глядя ему прямо в глаза, Михеич между тем успел оправиться. «Э-э-э», — -э", подумал он, — «да это они и есть станичники-то». «Здравствуйте, добрые люди! А где у вас тот, что зовут Ванюхой Перстнем?» «Так тебе атомана надо! Чего ж ты прежде не говорил? Сказал бы сразу, так не отведал бы тумака».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 Ну, что его княжеская милость? Как здравствует с того дня, как мы вместе малютиных опричников щёлкали? Досталось им от нас на поганой луже. Жаль только, что малюта Лукьяныч ускользнул. Да что этот уволень Митька хомяка упустил? Не здоровать бы им у меня в руках.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 Навалились на него многолюдством, опрокинулись, связали да и повезли к слободе. Оно бы всё ничего, да этот малют, Пёсий сын, обнесёт нас перед государем, выместит на князе свою оплеуху. Хм. Сказал Перстень, садясь на скамью. Так царь не велел повесить малюту. Как же так?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 Вот и мельник никому другому, а к тебе послал. Ступай, говорит, к атаману. Он поможет. Уж я, говорит, по приметам вижу, что ему от этого будет всякая удача и корысть богатая. Ступай, говорит, к атаману. Ко мне? Так и сказал, ко мне. К тебе, батюшка, к тебе. Ступай, говорит, к атаману. Отдай от меня поклон. Скажи, чтобы во что бы то ни стало выручил князя. Яде, говорит, уж вижу, что ему от этого будет корысть богатая. По приметам дескать вижу. Пусть во что бы то ни стало выручит князя. Яди говорит: "Этой службы не забуду, а не выручит атаман князя всякая говорит, будет напасть на него и с чахнет, говорит, словно былинка совсем, говорит, пропадёт.